как опять же солдаты по окопному беспощадно и точно зовут всякого рода прислужников. А ведь Лемке, именно Лемке, помог ему выбраться из траншеи, где остался тот страшный русский. Вспомнив, как он испугался русского, как полил в него из-под плащ-палатки, в страхе закрыв глаза, обер-лейтенант ужаснулся. «Трус я! Трус!» «Ничего, обер!»